Остальные после схватки с солдатами разбежались, а эта группа вернулась на плантацию Соливана, чтобы спрятать в трубе свои балахоны и посмотреть, насколько тяжело ранен мистер Уилкс. Если бы не его раны, они бы уже сейчас мчались в Техас. Все без исключения. Но ему так далеко было не доехать, а бросать его они не хотели. Необходимо было найти алиби, чтобы доказать, что они находились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 И на секунду лишилась дара речи. Потом все же спросила. А Фрэнк тоже был у красотки отлинг Нет. Голос Рэта звучал ровно. Арчи везет его сейчас на пустырь, что за домом красотки. Он мертв. Убит выстрелом в голову.